Глава 1877 Когда Хаджар вернулся к стойке, тот Актур посмотрел на него с легким прищуром, не обвинительным, а скорее слегка насмешливым. «Если ты не музыкант», — сказал он, протягивая заполненную до краев чарку и небольшой тугой кошелек, «то я тогда не знаю, кто музыкант». Хаджар отсалютовал чаркой и отпил немного. Сначала ему показалось, что это терпкий сок, но спустя несколько мгновений алкоголь обжег, отвыкшее от таких ощущений горло. Нет, спиртное он пил и будучи адептом, но все же тело простого человека, вкусившее вино, и тело адепта, пьющее брагу, который можно отравить пару деревень, вызывали совершенно разные ощущения, и сравнивать их не имело ни малейшего смысла. — А это к чему? — спросил генерал, указывая на набитый кожаный кошель, лежавший на краю стойки. — Благодарность людей, — коротко ответил хозяин таверны. Хаджар не стал отказываться. Что-то ему подсказывало, что деньги в предстоящем походе будут далеко не лишние. Так что он развязал тесемки и заглянул внутрь, увидев внутри несколько десятков простых квадратных монеток, отличавшихся лишь тем, что на них значились различные цифры и числа. Один, три, пять и десять. Больше всего оказалось именно трешек, в то время как десяток и единиц – пара штук. Сами же монеты не представляли ровно никакой ценности. Выкованные из самого тривиального железа, не покрытые ни бронзой, ни серебром, они являлись скорее физической формой договора и обещания, нежели реальной ценностью. «Спасибо!» — кивнул Хаджар и убрал кошелек за пазуху. Несколько минут он молча пил вино предаваясь светлой ностальгии по тем временам, когда они так сидели с Нера и Серой или Эйненом. Странно, но почему-то после того, как генерал покинул Данатан, он почти никогда не сидел в спокойной обстановке и не пил вино или брагу. Попросту не находилось времени в бесконечной круговерте путешествий, сражений и тренировок. «Спрашивай, что хотел», — напомнил тактор. «Раз уж условились, и ты выполнил свою часть уговора, то я поделюсь с тобой информацией, если, конечно, она мне известна». Хаджар отставил в сторону вино и посмотрел в глаза трактирщика. В тех не нашлось места ни фальши, ни даже намека на иронию или ложь. Это все еще было непривычно и не потому, что генерал прожил больше шести веков среди тех, кто обманывал и предавал. Нет. В безымянном мире тоже можно встретить честных и достойных людей, но даже с ними, пропитавшись отравой недоверия, ты не сможешь быть до конца уверенным. Кровавые клятвы, собственные интересы и, что куда страшнее, необходимость. Именно она... Эта пресловутая «необходимость» очень часто толкала адептов и людей на поступки, которые впоследствии тяжким грузом ложились на их совесть. И их уже не стряхнешь и не забудешь. Но здесь, в этой маленькой таверне, посреди спрятанной ото всех аномалии, люди не знали подобных вещей. Они пили, веселились, болтали и выглядели так, словно находились в кругу близких родственников. «Кузня Архатгалина», — произнес Хаджар. Тактур не дернулся и не дрогнул, лишь отставил в сторону чарку и закинул на плечо полотенце. «Почему-то я знал, что ты заговоришь именно о ней», — произнес он тяжелым тоном. Часто спрашивают. «Не особо», — пожал плечами Тактур. «Если речь о нас, конечно, а вы, пришедшие из-за гор, только об этом и спрашиваете». Мой отец рассказывал, как ему говорил его прадед, что тоже повстречал когда-то человека, спрашивавшего про кузню Архатгалина. Фенли в школе святых небес тоже рассуждал на тему, что в эту аномалию и до Хаджара проникали люди». Вот только тогда получалась неувязка, если, чтобы попасть сюда, требовалось уничтожить голема, стерегущего вход, то как тогда здесь оказывались другие адепты? Вывод был один, и Хаджар не знал, что о нем думать. В аномалию можно было попасть и другим способом, а если другим способом можно было проникнуть сюда, то и в любую другую тоже». О чем это говорило, генерал понятия не имел. И что твой отец рассказал тебе об этой кузне? Не так уж и много. Тактур попутно с разговором наливал кому-то чарки или же, принимая тарелки из кухни, отдавал еду. Когда-то давно, когда мы еще путешествовали за горы, а к нам приходили гости не раз в несколько поколений, В западных горах жил некто. «Некто?» «Да», — кивнул трактирщик. Он не был человеком, но в то же время слыл человечнее многих. Он ковал подковы, молотки, плуги, кирки и все то, что требовалось народу Гертая, чтобы строить нашу страну. И звали его Хафотис, — тихо прошептал Хаджар. «Именно так», — подтвердил догадку тактур. Говорят, что он пришел из земель столь давних, что человеку не хватит жизни, чтобы до них добраться. А если в поход отправится семья, и жизнь будет благосклонна, то когда они придут туда, из одной семьи превратятся за время путешествия в целый народ. Вот насколько долго туда идти. Хаджар промолчал. Пару секунд назад он бы счел, что это лишь метафора, чтобы описать расстояние, отделявшее Гертай от страны духов. Но если за сотни эпох находились те, кто умудрялся попасть сюда, в эту аномалию, в обход условия открытия прохода в ней, то, может быть, и смертные могли дойти до духов, демонов и богов». Хотя, возможно, дело в параде демонов и истончении грани между мирами, но все равно не стыковка. Аномалии ведь не являются отдельными мирами, или, лучше сказать, слоями реальности безымянного мира. На то они и называются так – аномалии, так что на них парад демонов влиять не должен». «Никто не знал, кто такой Хафотис на самом деле», — продолжил тактур. Но он не старел, не ел и не пил, а лишь раздувал кузнечные меха и ковал, ковал, ковал, пока звезды сменяли друг друга на небосклоне. И так продолжалось до тех пор, пока из-за гор не пришли гномы. Кто-то рядом, явно ненароком слушавший разговор, слегка засмеялся. «Тактур, когда ты старые сказки рассказываешь, прямо оторваться невозможно, так красиво говоришь. А ты, Панаде, лучше меньше слушай меня и больше свою жену. Глядишь, тогда к четырем дочкам хоть один парень добавится. На вот, корни имбиря скушай». И они с посетителем вместе засмеялись. «Ну так вот», — отсмеявшись, прокашлялся тактур. Гномы эти пришли сюда торговать, и один из них так сильно поразился качеству наших орудий, что начал выяснять, кто сумел научиться обходиться с горном и молотом лучше гномов. Так он узнал о Хафотисе и отправился к нему в ученики. Дальше разные истории говорят о разном. Кто-то утверждает, что Хафотис выучил Архат Галина, так звали того гнома, после чего отправился обратно в свою страну. Кто-то говорит, что Архат Галин предал своего учителя, запрещавшего тому ковать оружие, и после этого был изгнанным обратно на свою родину, на гору из рубинов. А третьи утверждают, что Архат Галин раскрыл план Хафотиса по созданию темницы для великого мудреца и пытался рассказать об этом нашему народу, но ему не поверили и выгнали из страны. «А что с кузницей?» «А что ей будет?» — отмахнулся тактур. «Стоит там же, где и стояла тысячи лет назад. В западных горах у подножья ты найдешь лестницу, но подняться по ней не могли ни наши ученые, ни те, кто приходил из-за гор». «Ага» поддакнул некто по имени Панади, сидевший рядом. «Только вот лестница — это полбеды. Все знают, что кузня находится глубоко в пещерах, и чтобы пройти к ней, надо преодолеть препятствие, сооруженное Хафодисом, который не хотел, чтобы кто-то узнал его тайны». «Может, и так, — не стал спорить трактирщик». Только все равно, никто этого не знает до подлинно, потому как по лестнице подняться невозможно. Почему? спросил Хаджар. Магия, только и ответил Тактур, словно это объясняло все, что можно объяснить. Хаджар покачал головой. Информации оказалось не так, чтобы много, но вполне достаточно, чтобы было с чего начать. А есть карта к лестницам? «Зайди в лавку картографа», — посоветовал тактур. «Она на соседней улице, невзрачная такая, с заколоченными окнами и изображением свитка на вывеске. Не пропустишь». Хаджар поблагодарил, поднялся с места и уже собирался покинуть заведение в надежде, что лавка окажется открыта и ночью, как внезапно решил задать еще один вопрос. Тактур. Ты сказал, что вы больше не ходите за горы. На то есть причина. Трактирщик дернулся. На мгновение его взгляд помутнел, а затем он ответил прежним тоном. Лавка картографа, она недалеко. На соседней улице, невзрачная такая, с заколоченными окнами и старой вывеской с изображением свитка. Не пропустишь. Хаджар снова поблагодарил. Но еще раз спрашивать про горы не стал. Все и так было понятно.